Батарея повернула назад к казарме. Послышался возмущенный ропот. Разговорчики! прикрикнул старшина. Запей вай! Теленков кашлянул и закричал пронзительно не своим голосом. Не забыть нам годы огневые, вы и привалы у костра! Он не успел и передохнуть, как батарея дружно и оглушительно подхватила. Завивая в кольца голубые, дым да махорки у костра. Грышич отдал команду левой в плечо вперед, потом прямо. И Павел почувствовал, как идти стало легко и весело. Эх, махорочка, махорка, породнились мы с тобой, ревела батарея, и рев ее уже пугал притихшие вечерние улицы города. Проходившие люди останавливались и пораженные долго смотрели вслед. Теленков, гордо закинув голову, еще громче выводил. «Как письмо получишь от любимой!» В эту минуту он презирал всех этих штатских. Выше военной службы для него ничего не было. Он гордился собой, своими ребятами, тем, что поют они прекрасно. Если бы можно, он крикнул бы тому старику в шляпе, что стоит на панели. «Смотри, какие молодые! А ты, старый гриб, даже не достоин сапогам нашего старшины!» Батарея подошла к столовой и до тех пор маршировала на месте, пока не кончилась песня. Столовая – просторное, чистое помещение, шелковыми шторами на окнах, пальмами и столиками на четверых. Вся батарея была разбита на четвёрки. В четвёрку Теленкова входили Птоломей, курсант Баранов и Саня Малешкин. Ужин уже был на столах. Птоломей взял хлеб, разрезал его на четыре части с точности до миллиграмма, однако Теленкову горбушка показалась толще, чем остальные куски. «Санька, отвернись!» – сказал Птоломей. Малешкин отвернулся. «Кому?»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 Он и обделил себя кашей. Но никто против этого не возразил. Теленков, обжигаясь, глотал кашу и думал, «Видят же, что у меня меньше всех, и никто ни слова. А если бы Птоломею досталась моя порция, какой бы вой он поднял!» Он покосился на Птоломею. Птоломей, раскрошив хлеб, смешал его с кашей. Сверху полил кипяточком и круто посолил. Теленкову стало смешно. «Что это значит, Птоломей?» – спросил он. «Самообман!» – невозмутимо ответил Птоломей. После каши хлеба лежит чай до полного удовлетворения. Теленков опорожнил две полулитровых кружки. У двери стоял Горышич и терпеливо ждал, когда его питомцы закончат это чаепитие. В руках у него была записная книжка. «Встать! Выходи, строица!» — скомандовал Горышич. Малешкин вытащил из-под себя пилотку, на которой он сидел, и вскочил. Горышич ухмыльнулся, раскрыл свой кляузник и что-то черкнул карандашом. «Засек!» — сказал Теленков и толкнул Малешкина локтем. «Ну да!» — «Точно!» — подтвердил Птоломей. Из столовой возвращались тоже строем, но без песен. От ужина до вечерней поверки полтора часа. Чтобы убить их, надо иметь неюжинные способности. Половина батареи сразу же направляется в уборную курить. Часть курсантов парочками обнявшись, ходят по двору казармы и ведут задушевные разговоры, в основном о жратве и о девочках. Эх, рубануть бы сейчас сальца с чесноком, мечтательно тянет Васин. И цены б нам с тобой тогда б сачком не было. Да, соглашается сачков и смачно сплёвывает. Сколько у нас дома этого сала было, продолжает Васин. Целая бочка, ведер на двадцать. На двадцать? Да, а что, врёшь? Васин обиженно замолкает.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 «Стой! Стрелять буду!» Я для виду щелкнул затвором. «Остановилась!» «Подойди!» — приказываю. Подошла. Глянул я на нее, и всего меня заколотило. Глаза! Во! Фигурка, как тростинка. Пополам согнешь, не сломаешь. «Эх!» — думаю, голубушка. «Что думаешь?» — спросил Малешкин. Баранов захохотал. Его смуглое, с густыми бровями и на редкость длинными ресницами лицо сжалось от смеха в кулак. С с Васиным посмотрели на Саню, хмыкнули и потом плюнули. Теленков бесцельно бродил по двору казармы и поддевал носком сапога камешки. Услышав хохот Баранова, он поморщился. Над чем это он потешается? Он терпеть не мог красавчика Вальку Баранова. А ведь первые дни учебы они были неразлучными друзьями. Разрыв произошел, как всегда, внезапно. Как-то Теленков пошел на свидание со своей девушкой и прихватил с собой друга, Баранова. Свидание кончилось тем, что Валька увел его девушку. Теленков подошел плотную к Баранову и грубо спросил, «Опять пошлость расписываешь?» Баранов нисколько не оскорбился.